в темнице Давыдов А что ты думаешь, Хвостов? Хвостов Бухарин, сука, урак Христов, сатрап, вор, бабник, педраст. Давыдов Стражник передаст. Хвостов хрен, скот. Мы офицеры стражим. Эй, стражник, нажрался. Паразит, разит, стражник, сик транзит в востока леет. Помолись, хвостовка бледнеет. Это мысль. О дело в ризах как стеклярус, ты, что Кризанову являлась. Мы на тебя не слали Клаус, мы за тебя интриговали против американской крали. Спаси невинных Индивидов в ужасе, гляди, рядовыдов распались в цепи. Стража отвалилась, дверь отворилась, и кони у крыльца в кибитке голос: "Бегите по трассе будущей Турксиба!" Довыдов и хвостов, спасибо, бегут, довыдов зергут. Религия не лишена основ, А что ты думаешь? Востов